«Давным-давно жил человек...» Девочка из приюта привела нас в часовню. Там Ализа открыла книгу и читала маленьким детям. Это была известная история. «Путник, следующий на запад?» «Известная история в Ялане». Уаррин озвучила название книги. «Это известная сказка, которую знают взрослые и дети». Сыдуя на запад, путешественник повстречал разных людей и решил много возникавших на пути вопросов. Хотя не известно, зачем он шёл на запад. В каждом доме своя история, и каждый назвал свою причину. Почему же он шёл на запад? История от этого становилась только интереснее. Кто-то говорил, что он отправился в путь, чтобы увидеться с любимой или женой. Где-то говорили, что он шёл навестить брата, сестру или родителей. А что говорили Орейн? Орейн, там, где ты жила. Что говорили о том, почему он на запад шёл? У меня У меня говорили, что он шел на встречу с мудрецом, который знает все. Однажды Путтик понял, что ничего не знает, и отправился на запад. И там был мудрец, который знал об этом мире все». Ответ в стиле Лорейн. А вот какую историю у нее рассказывали. «Ведать, из-за того, что я думал об этом, Лорейн спросила. А у тебя что? Почему он на запад шел?» «А у меня тут все немного странно было». «В смысле?» Зайка Терезавона посмотрела на меня. Я ответил: "Ни зачем. У него не было цели. Он шёл на запад ища свою цель. Может, там что-то было". Было сложно пойти по лицу, о чём подумала Орен. А потом она кевнула. "Это тоже довольно интересно". Ответ в духе авантюриста. "Вот почему ты стал таким". "Понимаю". Орен сказала тоже, что я о ней подумал. Но одно лишь это не определяет, как ты будешь жить. Но это один из моментов. Тут проявлялась особенность характера. На что у Ализы будет?» Парабормотал я. Речь была о цели путешественника. Лоррейн сказала. «Ализа девочка. Значит, наверняка он пошел, чтобы увидеться с Элимой». До этого он преодолевал трудности и завершил путешествие. Путешественник был мужчиной, но кто-то мог даже его пол поменять. Так и получается, что человек идёт навстречу с любимым, мужчина путешествует ради своей любимой, и женщина спешит к своему любимому. Такие варианты популярны у девочек. А мальчикам такое не нравится. Похоже, они ещё не понимают, что такое любовь. А вот девочки пусть маленькие, но уже женщины. Мужчины и женщины взрослеют по-разному. И это тоже довольно интересно. Кажется, Ализа ещё не знает про любовь. Да? Она прямолинейна и пытается вести себя как взрослая. Орен была согласна с моей оценкой. Да, точно. Когда ты молодой, то уже сталкиваешься со сложностями, становишься реалистом. Это ведь и к Ализе относится. Верно. И я был благодарен за то, что она озвучила то, что не смог выразить я. И закивал. Однако Орен была не согласна со мной во всём. И потом он ждёт принца на белом коне. сказала она. Но нельзя сказать, что это прямо не так. И всё же, если подождём, то поймём. Давай посидим и послушаем. Мы вошли в часовню и сели в углу. Я и его рын были опытными авантюристами. Мы вошли так, что дети нас даже не заметили. И Ализа продолжала читать. И вот однажды мужчина решил отправиться на запад. Это было самое начало. И тут прозвучал голос. А почему он отправился в путешествие? Спасибо, мальчик. Было неясно, слышал ли он уже разные варианты, или же ему было просто интересно. Этот вопрос определит дальнейшее повествование. Ализа, ответь на вопрос мальчика. Этот мужчина был поваром. На запад он пошёл в поисках новых рецептов. Всё же в стране на западе культура уж в adelante вперёд. Не страсть, а желание поесть. Всё же я верно предположил. Она реалистка. И вместо любимой выбрала еду. Я проиграла? Хотя мы и не спорили, сказала Урен, но лицо было слегка печальным. А вот я победоносно улыбался. Женщина начала сверкать зубами. Так и не заметил у нас, но Лиза продолжала читать. Хоть же эта мужчина был анис просты. На пути ему встречалось множество препятствий. Пока он шёл на запад, что-то появилось у него на пути. Что это? подумал он и подошёл, а потом удивился. Это был красноглазый монстр. Он заговорил: "Если хочешь пройти, отдай мне самое ценное, что у тебя есть". Слова монстра заставили мужчину задуматься. Ну вот он достал кухонный нож и отдал монстру «Что это?» «Я повар, и чтобы готовить, мне необходим нож. Он самое ценное для меня!» Ответил мужчина, а монстр скривился. «Мне эта вещь ни к чему. Возвращаю. Можешь проходить?» Мужчина кивнул и поспешил дальше. «Нож? Ну да, без него и готовить не получится!» Кивнул я, и Лорен сказала. Можно разорвать овощи и что-то приготовить. Он умело миновал это препятствие. Она указала на смекалку мужчины. Вообще, это правда. Но это скорее означало, что монстру мозгов не хватало. Правда, это сказка. А Лиза продолжала. Мужчина шел дальше, и вот дорога закончилась. Прямо перед его глазами была бесконечная пустошь. Впереди были монстры, Потому он не мог идти дальше. И тут он вспомнил, что ему об этом рассказывал деревенский житель. Однако у мужчины была цель. Он должен найти новые блюда и рецепты на западе. Другой дороги нет. Собрав решимость, мужчина пошёл дальше. Сколько он шёл через пустошь, перед ним что-то появилось. Что же это? Удивлённый он подошёл и увидел женщину в белом. такое неуместно в этой пустоше. Она сказала мужчине: "Отсюда ещё можно вернуться. Если пойдёшь на примик, вернёшься домой. Но если пойдёшь дальше, можешь и широта жизни". Было неясно, откуда женщина всё это знает. Но у мужчины была цель. Он должен найти новые блюда и рецепты на западе. Пусть даже это опасно, он должен идти дальше. Я всё же я дальше пойду на запад. Так я решил. И разочарованная женщина спросила: "Почему? Ведь нет ничего ценнее жизни. Зачем ты идёшь на запад?" "Там есть то, ове блюда и рецепты. А я повар. Эими руками я хочу осчастливить многих людей. Поэтому не щажу свою жизнь". Женщина немного призадумалась над его словами, а потом махнула рукой. И тут после депоташе появилась кухня и продукты. Женщина с нечитаемой улыбкой посмотрела на уделённого мужчину и сказала: Раз так угости меня своими блюдами, а не сможешь дальше не пройдёшь. Мощина не понял, почему она это сказала, но как повар, не смог отказать, когда его впросили накормить. Мощина долго путешествовал и уже давно не был на кухне. Он взялся за готовку с радостью и вот стал расставлять перед женщиной на внезапно появившейся столоевство. Прошу, угощайся. Женщина кивнула и начала есть. Вначале медленно, но потом всё быстрее. И вот последняя тарелка опустела. "Довольно", она сказала мужчине. "Понятно. Так ты и правда повар. Если пойдёшь на запад, сможешь готовить ещё более вкусные блюда. Я дам тебе защиту". Она взмахнула рукой, и тело мужчины окутал свет. Он ощутил, что тело стало лёгким. Ему показалось, что так он легко доберётся на запад. Женщина продолжала Она пойдёт с тобой. С этими словами она закрыла глаза, и в следующий миг разделилась на четырёх человек. А одна женщина мрачно улыбалась. У второй женщины была нежная улыбка. У третьей девочки была юная улыбка. А у четвёртой женщины притягательная улыбка. Все они хором сказали: "Эта девочка пойдёт с тобой. Я буду молиться за успех твоего путешествия". После этих слов Осталась лишь упавшаяся девочка, а трое остальные пропали. Она сказала: "Полагай на тебя" и поклонилась. А мужчина поклонился ей в ответ. Так и началось путешествие странной парочки. Всегда думал, куда остальные трое делись. Спросил я у Арейн, кем бы ни был путешественник, эта часть никогда не менялась. Остальные трое больше нигде не появлялись. Странно это. Урины Третьего. В сказках используются различные метафоры. Может, она дала что-то от чистого сердца, и вот такое это приняло форму. И трое других, олицетворяют чётты характера. Только у одной злой характер. Даже если человек делает что-то с добрыми намерениями, это не мешает тому, что в его сердце может быть тьма. Ну, есть много объяснений пути к следующего на запад. Я тут не эксперт, так что если интересно, сам читай. В начале она высказывала кое-какие мысли, но потом просто отмахнулась. Может, и вышло несколько искажённо, но возможно, так и есть. Элиза продолжала. Путешественник встречался с разными людьми, общался, преодолевал препятствия и добрался на запад. Ознав новые рецепты, его талант развился ещё больше. Он стяг кол славу, и вокруг него собирались другие повара. За достижение король даровал ему землю. И он создал свою страну. И жил король Кулинарии долго и счастливо. А вот и сказочке конец. Лиза закрыла книгу. Похоже, дочитала. Ада как и удивился. Это конец? Орайно ответила. Да, путь следующий на запад заканчивается созданием страны. Моменты раздятся, но концовка одна. А вот как. Кивнул, и я всё же призадумался. Когда я слышал эту историю, страну в конце разрушили. Если путешественник Повар, великий повар собрал поваров из других стран, и они создали страну кулинарии. А другие страны с завистью смотрели на них. Из-за зависти перед его кулинарной силой, другие страны напали на них, чтобы захватить. Мужчина не желал сражаться, но был вынужден вступить в бой. Его страна была опустошена, а другие страны истощились. живал, что сделать это счастливыми своей едой мужчина по учению. Покинул страну и исчез. Её силами появилась страна. А без него она оказалась втянута в борьбу за власть и отворилась где-то в истории. Это история о стране, чьё название уже никто и не помнит. На этом конец. Может, это мои родители придумали. Тогда довольно трагический конец, хотя и реалистичный. Нет. Что ты сказал? Спросила Лорейн. Нет, ничего. Пошли-ка, Лиза. Мы поднялись и направились к девочке. А, вы пришли. По какому делу сегодня? Спросила Лиза, видя, что мы подходим. Да, вот. Какие-то сложности? Да нет. Просто у нас дела, так что мы на какое-то время уедем из города. Потому решили сказать, что в обучении будет перерыв. Сказал я. А на лице Ализы появилось удивление. «На какое-то время? На год или два?» Спросила она. «Такого мы не планировали». Уорейн покачала головой и ответила. «Нет, недели на две. А потом я снова буду тебя учить». Ализа вздохнула с облегчением. «Слава богу. Я уже испугалась, что вы насовсем. Если на пару недель, тогда ладно». «Сказала она. Я не собирался надолго покидать город, так почему она об этом подумала?» Было интересно, и я спросил. «Почему ты подумала, что мы уезжаем насовсем?» А Лиза ответила. «Так ведь ты же хочешь стать авантюристом мифрилового ранга, Рент. Потому тебе надо скорее перебираться в столицу. А Лоррейн — великий маг и ученый. Потому я и подумала, что вы с окраины переберетесь в крупный город». «Понятно». Понятно обосновано. Когда-нибудь, может, так и будет. Но пока я этого не планирую. А вот Ализа нас по-разному оценивает. Я хочу стать Аворин великим маге-учёной. Хм. Ну, может и так. Аворин новость услышала от девочки. Не такой уж я и великий учёный. В магии я, конечно, хороша, но не настолько. Арант хоть и нацелился на Мифриловый ранг, Но по поводу того, чтобы перебраться в столицу, ему пока рано. Мы никуда не уйдем, пока ты не усвоишь основы, нужные для мага и авантюриста. Сказала она. Вообще-то именно это я и планировал. Хотя для основ много времени не надо. И я старался учить старательно. Год – это, конечно, долго, но можно раз в пару месяцев возвращаться и постепенно обучать. Тут Али заволноваться не о чем. Девочка кивнула Ворен. Тогда ладно. Без вас я вряд ли могу быть уверена, что стану авантюристкой. Женщина ей ответила. А вот как? Ну даже если не сможешь, у тебя получится стать рассказчицей или бардом. Мы слышали, как ты читала. Выдала она шутливый ответ. Ализа думала, что мы её не слышали. А вы слышали? Ну как стыд, да. Она покраснела. А я сказал: Тот нечего останется. Только вот герой-повар. Ты покошат любишь? Рент. Нет, конечно. Но я бы хотела поехать в страну поваров. Лавновосяна. Страна поваров. Конечно же, её не существует. Это лишь вымышленная страна, придуманная девочкой. Ну если бы была страна, где можно было бы попробовать еду со всего света, даже взрослые хотели бы там побывать. Аристократы Всегда ищет изысканные блюда и приобретает материалы от редких монстров просто за баснословную цену. Здесь у нас есть только мясо орков, но в других местах выбор побольше. Ходячие грибы и летающая рыба. Вот это история есть захотелось. Ну да ладно. Ализа, найдётся свободное время в следующий раз? спросил я. Зачем? я ответил на её вопрос. Хочу создать тебе вещи. Де этого собрал материалы, потом надо сходить к кузнецу для прикидки. И ещё хотелось бы создать магический катализатор. Конечно, можно и сегодня. Меня жедано пришли, потом я не думал, что она сразу же сможет пойти. Мы просто пришли сказать, что учёба на время приостановлена и попросить выкроить время. Конечно, было бы проще, если она сейчас сможет пойти. Но это слишком уж хорошо. Ализа занята. однако ее ответ удивил. «Хм, в принципе, на сегодня у меня никаких планов нет. Не против, если я спрошу у госпожи Лиллиан?» Сказала она и собралась выйти. «Мы все равно без де...» «В смысле нет, просто можем немного подождать. Если не выйдет, пойдем закупаться для путешествия». Потому мы кивнули. «Да, без проблем, мы подождем здесь», ответил я, и девочка сказала. Ага, хорошо. Тогда подождите немного. Она покинула часовню. Скорее Ализа вернулась и разрешила пойти с нами в кузницу. Когда закончим, сделаем палочку из костанного энта. Конечно же, не только для Ализы. Во время путешествия я хочу научиться использовать магию с катализатором. А, господин Рент, госпожа Ворин. Это Мы пришли в кузницу тризобет. И, кстати, у нас же на хозяина Клопа. Лука. О, видел меня. Она удивилась, и на лице проявилось тёплое чувство. Сейчас маска скрывала нижнюю половину моего лица. Она уже давно не видела лицо Рентафайна, отсюда и такой взгляд. Да, давно не виделись. Это Ализа. Я его Рен, учу её. Поешь и попросись готовить броню. Клоп на месте. А, да, подождите немного. «Сейчас позову!» «Дорогой, дорогой!» Крепного лука, направляясь в кузницу. Провожая ее, Лорен спросила. «Ничего, что ты так показался?» Прозвучал ее короткий вопрос, а я ответил. «Ничего. Я из-за этого лицо не показывал. А теперь уже никаких проблем. Здесь была Ализа, потому я говорил намеками, но Лорен все поняла». то есть пусть я и нежить, но внешне ничем не отличаюсь от человека. К тому же святое пламя показало, что я не вампир, так что я не доставлю этому заведению никаких хлопот. Ализа озадаченно склонила голову, но она не была глупой. Понял, что мы о чём-то при ней не можем говорить, она отошла и стала разгадывать доспехи. Вот как? Ну, зарегистрироваться в гильдии ты смог, и тут всё нормально будет. Знавшая о правилах регистрации в гильдии Ларын кивнула. Ита жекнул и подошёл к разгадывавшей вещи девочке. Что-то её заинтересовало? Оно не стало затрагивать тешнедавний разговор. Хм. Не знаю, но мне хотелось бы что-то тяжёлое. Ответила она. Где-то на большой меч в выгадеший, особенно тяжёлым. Я правда, с ним даже мне будет непросто. Теперь я смогу махать им, но как у одиночки у меня смелости не хватит использовать его. Ализа, он по-просто раздавит. Ну, о чём-то настолько ненормальном можешь не думать. И мы встретимся с опотом кузнецом. Поговорим с ним и решим. А вот как? Вы тоже будете помогать с выбором? Она задавала вопрос свойственной ученице. И я уверенно кивнул. Конечно.